Глава 9. Одним из самых засушливых, самых жарких дней лета абосс наконец, одолел Южный перевал и пересек границу северных окрестностей форта Бриджера. Здешние земли оказались куда суровее, чем ожидалось. Зеленые пастбища резко сменились бурыми гарями, трава стала ломкой, земля превратилась в пыль, а Биксенди высохла до ширины ручейка. Валы и коровы обнюхивали редкие травы без всякого интереса. Оставалось одно – пройти эти места поскорее и надеяться, что впереди вскоре отыщутся лучшие пастбища, так как в подобных условиях обозу долго не протянуть. Однако плоская, точно стол-равнина, простершаяся впереди, казалась бескрайней. Казалось, истерзанная солнцем земля тянется вдаль на многие сотни миль. Стентон невольно напрягся. Пот заливал глаза, струйкой стекал по спине. От усталости в голове гудело, будто у него жар. Последние пару ночей он вызывался караулить скотину, чтобы наверняка не оказаться в палатке, если к нему явится Тамсон. Выход, конечно, временный, ведь рано или поздно столкновения с нею не избежать. Да еще днем после бессонных ночей ничего не соображаешь. Однако ее соблазны и перспективы ее немилости казались куда страшнее. Он до сих пор не пришел в себя после трехдневной давности разговора, когда Доннер поведал, что ему известно о шашнях, заведенных Тамсон с кем-то на стороне. Причем не в первый уж раз. «Тамсон баба ненадежная», — признался он. «Вот кое-какие ее прошлые шалости и послужили одной из причин для отъезда на Запад». Последний ее роман чудом не всплыл на поверхность, а подобный скандал превратил бы в посмешище для всего города и Доннера, и Тамсон. К тому времени, как оба двинулись по домам, Доннер наклюкался настолько, что был вынужден опереться на Стентона и клялся убить любого, к кому бы Тамсон не бегала. Ярость, с которой Доннер защищал жену, несмотря ни на что, оказалась для Стентона полной неожиданностью. Правда, обычно человеком он казался довольно безобидным. Но в эту минуту Стентон не сомневался. Да, на сей раз Доннер, как сказал, так и сделает. Потому и выстоял в карауле две ночи к ряду, хотя в течение долгого, знойного, пыльного дня глаза едва мог разлепить. Впервые увидев Форт Бриджера, он решил, что это мираж. Крыши нескольких бревенчатых домиков ветхие, дунь и рухнут. Пока обоз не приблизился к самому форту, Стентон даже не сознавал, с каким нетерпением ждал приезда сюда, надеясь хоть здесь ненадолго отвлечься от тягостных мыслей. И в эту минуту здорово удивился глубине собственного разочарования. Поселение вполне могло показаться заброшенным. Тревога росла, крепла, ветром неслась над вереницей фургонов. «Не может быть!» толковали меж собой поселенцы. «Какой же это форт Бриджера? Где же бревенчатый частокол? Где прочные ворота? Где пушки?» В отдалении робко жались друг к дружке немногочисленные сарайчики да флигельки. Двое индейцев, коловших дрова посреди пыльного дворика, подняли головы, окинули взглядами котящий мимо обоз и тут же вернулись к работе. Джим Бриджер, владелец, обнаружился в одном из обветшавших бревенчатых домиков. Внутри оказалось сумрачно, дымно, хоть топор вешай. Избушка была приземиста, длина, с отдушенными вместо окон, хотя сквозь щели между бревнами изрядно дуло и без того. Утоптанные земляные полы там и сям устилали облезлые шкуры. В углу, сгорбившись над корзинами, словно не замечая дыма из очага, сидели две индианки. У ног их, ради забавы ковыряя пол пальцем, копошился ребенок. О скверном характере Бриджера Стентон слышал немало. В форте Ларами все сходились на том, что многие годы, прожитые в дикой глуши, в одиночестве, сделали его человеком крайне вспыльчивым и своенравным. Около десяти лет бродил он по здешним краям, вел жизнь охотника и следопыта, а затем... На паях с непоседливым мексиканцем Луисом Васкисом выстроил этот форт. «Недоверчив сверх всякой меры, сам себе суд и закон», — так отзывался о нем один человек из форта Ларами. Пожалуй, когда-то Бриджер был очень силен, даже грозен, но с годами усох, осунулся, съежился. Казалось, жизнь высосала его точно паук-муху. Одеждой хозяину форта служили засаленные рваные штаны и куртка коленей замши. Длинные жидкие волосы здорово посидели. Стоило ему поднять взгляд, глаза его блеснули так странно, что ошибки тут быть не могло. Джим Бриджер давно не в своем уме. Доннор, в сравнении с Бриджером был так высок, что, протянув хозяину руку, едва не угодил ему в нос. «Мне нужно видеть владельца этого предприятия», — уверенно, веско сказал он. Но Стентон-то знал, вся его уверенность — сплошное притворство. «Он перед вами», — откликнулся Бриджер, снова уткнувшись в бумаге. Рядом с ним, за прилавком, стоял невысокий человек возрастом помоложе. Кожа цвета карамели, вокруг пояса повязан грязный передник. Очевидно, оба затеяли очередную ревизию. «Мы остановимся здесь на пару дней, чтобы дать отдых лошадям и валам», сообщил Доннар после того, как все представились друг другу. «Прекрасно. Если в чем нуждаетесь, дайте знать. Выбор припасов у нас богатый», — сказал Васкис, утирая ладони передником сплошь в рыжевато бурых кляксах, будто в нем разделывали коровьи туши. «В какую сторону дальше направитесь? На север или на запад?» Этот вопрос явно интересовал обоих хозяев прежде всего. «На запад, конечно же», — ответил Доннер. «А прибыли мы для встречи с Лэнсфордом Гастингсом. Он обещал ждать здесь и указать поселенцам новый маршрут». Тут Бриджер с Васкисом переглянулись. Однако значение их взглядов для Стентона осталось загадкой. «Да, Гастингс здесь был, но уехал», — сказал Васкис. «Двинулся дальше с обозом, пришедшим две недели назад». «Две недели назад?» – переспросил Доннер. «Но ведь он обещал ждать». Стентон с трудом подавил желание напомнить доннору, что его предупреждали, и не однажды. Именно Доннер убедил партию идти в Калифорнию маршрутом Гастингса. Именно он утверждал, будто Гастингс их непременно дождется». Теперь все увидят, что ввязались в рискованную игру и вполне, может быть, проиграли. «Да вы не волнуйтесь!» Сощурившись, что надо думать о улыбку, заговорил Бриджер. Гастингс оставил инструкции. Велел передать. Пусть приходящие обозы едут по их следам. Тропу они обозначат, так что не промахнетесь. Донор нахмурил брови. «А вы об этом маршруте какого мнения?» «Удобен он или как? У нас в обозе 90 человек, по большей части женщины и дети». К чему эти вопросы, Стентон не понимал. От популярности нового маршрута зависело благосостояние Форт-Бриджера. Да, он надеялся, что христианская добропорядочность удержит этих людей от откровенного вранья. Однако уже не раз жестоко разочаровывался в христианских добродетелях. Немногие христиане ценят жизни знакомцев превыше выгоды. Бриджер с Васкисом призадумались. Ну, как вам сказать, маршрут все-таки совсем новый. Наконец ответил Васкис: Верно, новый, куда бодрее партнера подхватил Бриджер. Однако Гастингс от него без ума. Он сам проделал этот маршрут на пару с Биллом Клаймином, слышали о таком? «Старина Билл Клаймен, пожалуй, самый известный следопыт в наших краях, и он этот маршрут одобрил». Лицо доннора озарилось идиотской улыбкой. Несомненно, заверение Бриджера он перескажет всему обозу, не упустив никого. «Что ж, лично мне этого довольно». «И вот еще что, я сам сяду в седло и провожу вас до начала тропы», — посулил Бриджер. Но прежде вам надо бы несколько дней отдохнуть. Пускай скотина подкормится как следует и наберется сил. Фураж имеется, и овес есть, и кукурузы малость. Между нами и фортом Джона Саттера в Калифорнии ничего больше нет. Тут ваш последний шанс скота откормить, прежде чем горы начнутся. И мы, сэр, не применим им воспользоваться, будьте уверены». Одарив каждого лучезарной улыбкой, донор удалился, но Стентон предоставил ему идти одному и повернулся к Васкису. Нет ли у вас для меня письма от Эдвина Брайанта? Он должен был проезжать здесь около недели назад. Казалось, в темных глазах Васкиса вспыхнула искорка, однако он промолчал. как как От кого? Переспросил Бриджер. «От Эдвина Брайанта. Несколько старше меня. Очки носят постоянно. Газетчик». Бриджер покачал головой. «Нет, такого я среди проезжавших не помню. Да и писем для вас никто тут не оставлял». На миг Стентона охватил ужас. Он ехал на запад тем же путем, что и мы, слегка впереди. Но Бриджер молчал. «И собирался остановиться здесь», — продолжил Стентон. «Я слышал это от него самого». — Что могло задержать Брайанта? Ранен, убит, умирает? Об этом не хотелось даже думать. «Нет, — Нет-нет, вы правы, — проговорил Васкис. Был здесь такой, теперь припоминаю. Услышав, что Брайант все-таки проезжал через форт, Стентон вздохнул с облегчением. Вот только в поведении Бриджера с Васкисом чувствовалась какая-то фальшь. — Так вот, Брайант собирался оставить для меня письмо. У вас его точно нет? — Нет, сэр. — ответил Васкис, И Стэнтон понял, он лжет. — Ну что ж, донор вам все сказал. Мы пробудем здесь еще пару дней. Я еще загляну. Вдруг что-нибудь обнаружится, — сказал он, прежде чем повернуться к двери. Однако Бриджер лишь улыбнулся безмятежно, бесстрастно, во все 32 зуба. В следующие два дня над фортом, не прекращаясь, лил серый унылый дождь. С сушью он живо покончил, и потому на ненасти никто не сетовал, но тоску нагонял нестерпимую. Костры шипели, дымили, семейные жались по походным шатрам, вечера проводили дрожа в заляпанной грязью одежде и обуви, почесываясь от укусов шей, блох и прочих паразитов, угнездившихся в постелях и в платье половины обоза. Тяжелее всего приходилось старикам, вроде матиса Хардкопа, пожилого бельгийца, путешествовавшего в одиночку. Не слишком-то разбиравшийся в людях, Хардкоп, в силу каких-то совершенно на взгляд стента на необъяснимых причин, привык полагаться на помощь Кейзеберга, но вскоре Кейзебергу надоел, и тот, вопреки просьбам тихой, спокойной жены Филиппины, вышвырнул старика из фургона. Ослабленного тяготами путешествия Хардкопа быстро одолел скверный кашель. Теперь старик только и делал, что тихонько бродил по форту с постелью и почти опустевшей котомкой в поисках сухого места, где мог бы поспать. Пара семейств, спасаясь от непогоды и грязи, арендовала у Бриджера с Васкисом комнаты. Джеймс Ридс с многочисленными чадами и домочадцами поселился в казармах, пустовавших с прошлого года, с тех пор, как из форта вывели гарнизон. Братья-доноры устроились и того лучше, предложив Васкесу столько денег, что мексиканец со своей семьей перебрался из собственной избушки в сарай. Таким образом, кланы-доноров не только укрылись от дождя, но и могли наслаждаться горячей пищей и даже горячими ваннами, согревая воду в имевшемся у Васкеса огромном медном котле. Стентен же, до сих пор не утративший духа Янки, Рассудил, что тратить солидные суммы, имея в хозяйстве надежный прочный шатер, попросту неразумно. К третьему утру остановки в Форт-Бриджере дождь, наконец, унялся. Раздевшись до пояса, сложив одежду поблизости, Стентон опустился на колени у самого берега реки. Вода оказалась такой холодной, что дух захватывала, немилосердно холодной. Однако умывание, несомненно, благодаря деду, доставляло некое извращенное удовольствие. Вымылся он быстро, только торс и ополоснул. Все вокруг суетились, спеша покончить с насущными делами. Донор обещал, что сегодняшний день в форте будет последним. А дел у Стентона накопилось порядком. Проверить колеса и оси фургона, не износилось ли что, не даст ли слабину почистить заскорузлую от пота упряжь, осмотреть копыта валов и верховых лошадей. Тягловый скот без копыт годен только на мясо, а потерять хоть одного вола, хоть одну лошадь, не мог себе позволить никто. Вопль он не столько услышал, сколько почувствовал. Узнанный сразу же, ее голос отдался во всем теле, как будто зов обращен именно к нему. Схватив револьвер, оставленный поверх груда одежды, и более ни секунды не мешкая, Стентон стремглав бросился на крик. Мэри Грейвс, Лежа в грязи, на спине, она безуспешно пыталась отползти назад. Однако эта картина не шла ни в какое сравнение с видом того, кто возвышался над ней. Невероятно грязный, запаршивевший, словно прокаженный, Глаза покраснели, слезятся, а уж несло от него так, что Стентон чудом не задохнулся. Все эти мысли промелькнули в его голове в один миг. Позже Стентон не сумеет вспомнить ничего, кроме грубых мозолистых пальцев, вцепившихся в плечи Мэри. Взяв чужака на прицел, он дважды нажал на спуск. Пули угодили странному человеку, если, конечно, его можно было назвать человеком, в спину. Выпустив Мэри, он покачнулся и ничком рухнул вперед. Пришлось Мэри, собрав все силы, оттолкнуть нападавшего в сторону. Затем она попыталась подняться, но снова осела в грязь. Лицо ее побледнело, как полотно, и Стентон явственно видел, чего ей стоило сдерживать слезы. К его удивлению, нападавший остался жив, хотя Стентон был вполне уверен, что всадил в него обе пули. Присев рядом, он присмотрелся к поверженному. Чем тут можно помочь? «Не дергайся, только крови больше вытечет», — велел он. Но как только Стентон протянул к незнакомцу руку, чтобы придержать его, тот кошкой метнулся вперед, лязгнул бурыми, точно ржавчина зубами, едва не отхватив Стентону пальцы. В ответ Стентон с силой врезал ему в подбородок. На ощупь челюсть противника показалась рыхлой, губчатой, словно гнилая. Незнакомец рухнул спиною в грязь. С трудом сдержав желание пристрелить его, Стентон повернулся к Мэри, по-прежнему покоившейся на земле. «Вы как, окей? Не ранены?» Мэри Грейвс покачала головой. Лицо ее так побледнело, что из-под кожи щек проступали прожилки вен. «Сейчас. Сейчас все будет в порядке». Ее плечо пересекал ярко-алый рубец. «Что это?» — спросил Стентон. Дрожащие пальцы Мэри коснулись раны. «Пустяки! Царапина!» — заверила она, указав подбородком в сторону незнакомца. «Я шла посмотреть, куда подевались братья. Мы их послали в ведро воды принести. И тут он выскочил навстречу из леса. Выскочил, схватил меня и...» Осекшись, она шумно перевела дух, и Стентон снова заметил, что Мэри с трудом сдерживает слезы. «Ничего, больше он вас не тронет». Попробует хоть подняться, я ему пулю меж в глаз всажу. Тем временем лежащий снова зашевелился. Значит, сознание не потерял. Однако Мэри, даже не взглянув в его сторону, вновь попыталась подняться. — Братья! Вы братьев моих не видели? — Спокойствие. Я поищу их, как только в лагере вас отведу. Поднимая Мэри с земли, он услышал крик. В следующую же минуту из зарослей с треском выломились около полудюжины поселенцев. «Что тут происходит?» Первым к Стентону с Мэри, придерживая шляпу, чтобы ветром не сдуло, подбежал Джордж Доннер. Следом за ним прибыли Уильям Эдди с Джимом Бриджером. Бриджер держал на поводке свирепого вида пса. Учуяв кровь на земле, пес глухо зарычал. «Кто стрелял?» Увидев лежавшего на земле, донор остановился, как вкопанный. «Боже правый! А это еще кто?» Бриджер с трудом оттащил пса, рванувшегося к незнакомцу. «Занятно», — подумалось Стентону. «Старик всем этим нисколько не удивлен». «Я услышал крик Мэри», — пояснил Стентон, — «и поспешил сюда. Этот человек напал на нее». Мэри всем весом оперлась на его локоть. Во взгляде Эдди мелькнула неприкрытая злость. Доннар, в отвращении отступив назад, покачал головой. «Ну и лицо. Что это с ним?» «Спокойствие. Ничего страшного». Небрежно, вполне дружелюбно откликнулся Бриджер. Вручив поводок Эдди, он присел над лежащим и связал ему руки обрывком веревки. Тут Стентон заметил, что запястья незнакомца ободраны едва не до крови. Усаженный Бриджером на наземь, он даже не думал сопротивляться. Стентон ясно видел, что он изрядно боится пса Бриджера. Однако Бриджер не спешил ослаблять бдительность. «Человек этот», — пояснил один из хозяев форта. «Тот самый, о ком я рассказывал. Тот самый, что под замком у меня сидит. Должно быть, сумел как-то выбраться». «Под замком? Что же он натворил?» Очевидно, донор понятия не имел, что Бриджер дождливыми вечерами рассказывал новым гостям форта. Стентон и сам слышал об этом разве что краем уха. «Ничего не натворил». Пожав плечами, ответил Бриджер. «По крайней мере, такого, о чем вы думаете. Это один из тех самых старателей, уж несколько лет как сгинувших в наших лесах. Мозг у него воспалился. Вот он и не в себе, сами же видите. Приходится ради его же пользы держать беднягу в заперти, чтобы в беду невзначай не угодил», пояснил он с презрением, покосившись на Стентона. «И делаю я это только по доброте душевной. я мог бы, понимаете, его попросту в лес прогнать?» «Не сомневаюсь. Ваше христианское милосердие — великолепный пример для всех нас», — заметил Стентон, не трудясь скрыть сарказма. Ссадина на запястьях пленника уж точно оставлены недобротой души Джима Бриджера. Вдобавок, зачем ему упорно держать в заперти опасного безумца, Когда вокруг женщины и дети, причем не неделями, не месяцами, годами, подумав об этом, Стентон похолодел. Выходит чудовищный пленник, живет при бриджере вроде домашнего пса. Тем временем Доннарседди предложили помочь Мэри Грейвс вернуться в лагерь. А бриджер поднял на ноги пленника. Стентон, оставшись на месте... С необъяснимой тревогой провожал взглядом Мэри, неловко шагающую между двух провожатых. Казалось, ее крик засел в памяти намертво. Прежде чем скрыться из виду, она обернулась, бросила взгляд на него. Глаза ее были такими же бледно-серыми, как небо над головой. Со сборами Стентон покончил лишь ближе к ночи. Теперь он был готов оставить Форт-Бриджера И всех местных безумцев со всеми их тайнами позади. Скорее бы запрячь фургон и в путь. Но вдруг в шатер, не спросясь, не предупредив, сунул голову Льюис Кэзеберг. «Идем, Доннер тебя зовет». Еще недавно Доннер, желая поговорить, пришел бы к Стентону сам. Возможно, даже бутылку виски с собой прихватив. Когда их отношения изменились? С чего бы? «Поди разбери». Точивший нож Стентон оторвал взгляд от точильного камня, уложенного на колено. До завтра это не терпит. Кезеберг влажно блеснул в полумраке гнилыми зубами. «Сначала послушай, зачем, а после сам рассуди. Он там расспрашивает мальчишку-индейца, только что выбравшегося из леса. А краснокожий, — говорит, — будто состоял проводником при Эдвине Брайанте». Стентон вмиг вскочил на ноги и вышел наружу. В амбаре, указанном Казебергом, он обнаружил горстку людей, кольцом окруживших тощего, смуглолицего парнишку, сидевшего на тюке сена, закутавшись в засаленную попону так, что на виду оставалась одна только голова. Глинцевито-черные волосы мульчугана грязными слипшимися прядями не спадали на плечи. Должно быть, это и есть тот самый индеец, нанятый Брайантом в проводники перед отъездом из форта Ларами. Поют христианин, сирота, воспитанный миссионерами. Да, Стентон на нем слыхал, но прежде его ни разу не видел. Казалось, он слишком юн, чтобы водить путников по неизведанным землям. Где Эдвин? Эти слова сорвались с языка сами собой. В ответ мальчишка лишь покачал головой, и Стентон едва не бросился на него с кулаками. «Он рассказал нам, что Брайант решил идти дальше один, а от его услуг отказался», — пояснил Доннер. Глубоко засунув руки в карманы, он беспокойно расхаживал по амбару от стены к стене. Очевидно, Доннеру в эту историю тоже не верилось. Рид, подступив к мальчишке вплотную, крепко сжал в пальцах его подбородок. «Брайант не отпустил бы тебя просто так! Чем ты, парень, ему насолил? Обокрасть пытался? Отвечай, да не лги Краснокожий откинул со лба прядь волос. «Я ничего не крал, клянусь, но он тебя не отпускал. Тут ты соврал, верно? Ты просто сбежал, струсил!» Мальчишка снова поник головой, пробормотав что-то нечленораздельное. Рид оглянулся на остальных. «Ну что ж, осталось только решить, что делать с ним будем». «Здесь оставим. Что же еще?» — откликнулся донор, остановившись перед Ридом. С «Собой взять его мы не можем». Стентону снова вспомнились стертые едва ли не до мяса запястья одичавшего старателя, заключенного Бриджером в импровизированную тюрьму. Неужто им хватит совести так запросто оставить мальчишку в руках Джима Бриджера. «А чего бы и не взять, возразил Кезеберг. Трус или нет? Здешние земли он знает, а проводник нам не помешает. Пускай-ка он Гастингс у нас ведет, вот и будет ему наказание за то, что бросил белого человека в глуши. Пожалуй, мысли разумнее Стентон от Кэзиберга еще не слышал. Работать на вас вы меня не заставите, отрезал мальчишка. «Не бойся, у нас все без обмана», — сказал Рид. Да, друг друга они с Кэзебергом терпеть не могли, но предложение Кэзеберга ему, очевидно, пришлось по душе. «И еще ты сам слышал. Здесь тебе оставаться нельзя, а податься особо некуда. Либо с нами пойдешь, либо ступай пешком в форт Ларами». Мальчишка оглядел пленителей одного за другим. На миг Стентону показалось, что он сейчас вскочит и бросится на утек. «Нет. Идти с вами вы меня не заставите. Этот путь там впереди нечисто. Там вас ждут злые духи. Вам не пройти. Сгините. Злые духи. С Тентону разом вспомнились вещи и сны, и талисманы из веточек до шнурков, которые таскала при себе Тамсон, думая, что этого никто не видит. Тайком от всех. Тайком от него. Неделю назад... После последней их встречи он обнаружил под подушкой мешочек сушеных трав. Сгорая травы испускали удушливый дым, сладковатый, кружащий голову. Присев на корточки, Стентон взглянул парнишке в глаза: Послушай-ка, как тебя звать? Во взгляде парнишки мелькнула настороженность. Томас, имя казалось знакомым. Вероятно, Стентон слышал его в форте Ларами: Томас. «Значит так. С утра ты первым делом отведешь меня туда, где оставил Эдвина Брайанта». Мальчишка оцепенел от ужаса. «Не выйдет, сэр. Туда ни один день добираться. Я даже не знаю, где он сейчас». «Очевидно, обратно в глушь его на Аркане теперь не затащишь». На плечо легла рука донора. «Не стоит впустую волноваться о Брайанте. Кто-кто, а он-то не пропадет». В индейцах и их обычаях он разбирается, будь здоров, и в горах тамошних, вернее нашего, останется цел». Повернувшись, Стентон стряхнул ладонь Доннера с плеча. Эдвин там сам по себе, из пути, скорее всего, сбился. Не вправе мы его бросить. «Но вспомни, он же оставил нас, отправившись вперед верхом», — парировал Доннер. «По-моему, Брайан свой выбор сделал давно». А у меня Стентон забот без него достаточно. Он один, а здесь в обозе 88 живых душ, и за всех я в ответе: Нет, если хочешь, езжай, ищи Брайанта. Однако индеец останется с нами. В глубине души Стентон понимал: да, донор кругом прав. Даже если удастся сколотить поисковую партию, обоз ждать не может, и без того вон сколько дней зря потеряно. К тому же писем от Брайанта нет. Ни писем, ни хоть каких-либо известий. Тут Стентону вспомнилась Мэри Грейвс, неловко, спиной вперед, отползающая от обидчика. Вспомнилось, как подпрыгнул в руке револьвер, когда он выпустил пулю в безумца. А чем обернулось бы дело, не случись его рядом? Вспомнил он и о Тамсон, об изящном изгибе ее губ. Вспомнил и о громогласной Пегги Брин, всю дорогу поддразнивавшей его, и о бледных, тоненьких пальцах крошки Дорис Вольфингер. Вспомнил о бесчетном множестве ребятишек, чьи имена не успели отложиться в памяти даже за столь долгий срок. Да, теперь ему сделалось яснее ясного. Ехать за Брайантом он не вправе. Как знать, что может случиться с другими, если он не вернется».